Девочка моя, я же к тебе со всей душой, я же люблю тебя, я же никому не говорил ничего подобного. И что? Чего ты от меня ожидал? Что я умру от счастья? Да о какой душе может идти речь? У тебя нет ее и никогда не было ни души, ни сердца. У тебя ничего нет. Мне не нужна ни любовь, ни ты сам. Но что ты на меня так смотришь? Пойди утопись с горя, сдохни, и я о тебе даже не вспомню. Я грязь, которая прилипла к пальцам Шарля, а ты грязь, которой я случайно запачкала руки. Развернувшись, я поплыла к берегу и, не дождавшись Егора, натянула одежду на мокрое тело и направилась на виллу. Глава двадцать третья. Через час мы должны были ехать в Монако. Шарль поцеловал меня в щеку и протянул мне несколько пакетов с дорогой одеждой, — Шарль, это все мне? — Конечно. — Думаю, я угадал с твоими размерами. Я хочу, чтобы ты была самой красивой. Ты должна сразить моих родителей на повал точно так же, как сразила меня. Скажи отцу, пусть собирается, нам пора ехать. — Я думала, мы поедем без него. Зачем он нам нужен? — Наташенька, знакомство должно пройти по всем правилам. Мои родители уже предупреждены, что ты прилетела вместе со своим отцом. Поэтому он едет с нами. Тем более я знаю, как он за нас переживает. Ты у него единственная дочь, самое дорогое, что у него есть. Он доверяет мне и хочет, чтобы мы с тобой были вместе. Да он просто обязан познакомиться с моими родителями. Тем более они его ждут. Собирайся. Через час едем. Я пойду в кабинет. Мне нужно сделать несколько звонков. Как только Шарль скрылся за дверями своего кабинета, я прошла мимо дома правительницы, и пулей влетела в комнату Егора. — Егор, собирайся. Через час едем в Монако. — Я знаю, я уже видел Шарля. Как-то чересчур медленно проговорил Егор и посмотрел на меня покрасневшими глазами. — Я смотрю, ты уже с утра наколбасился. После нашего разговора я выпил пару стаканчиков, но не рассчитал с дозой, перебрал. Мотор опять шалит, но это ничего. Я сейчас встану под холодный душ и приведу себя в порядок. Правильно, а то у тебя такой помятый вид. Тебя показывать родителям жениха страшно. Я помолчала и добавила, — Егор, а где моя доза? Какая доза? Как какая? Та, которую я получаю каждый день. Давай быстрее, а то меня уже озноб бьет. Ведь сегодня, как-никак, такое важное мероприятие. У меня даже руки трясутся. Дай дозу, и я пойду одеваться. Наташа, ты решила выйти замуж за обеспеченного человека, родить ему ребенка и жить счастливо. Поэтому забудь о дозе. Ты же у нас теперь не простая барышня, а золотая. Французская элита по тебе теперь с ума сходит. Некрасиво наркотики употреблять, нехорошо это. Я, как твой строгий родитель, категорически запрещаю тебе это делать. Никакой наркоты». — Егор, хорош надо мной стебаться. Времени нет. У меня опять судорогой мышца мышцы сводит. Ты же мне знакомство с родителями на корню загубишь. — Ты что говоришь? — А ты вчера на корню загубила мою любовь, — с презрением произнес Егор и направился в сторону туалетной комнаты. Испугавшись, что сейчас Егор запрется на щеколду, я бросилась следом за ним, упала на колени и заговорила умоляющим голосом — «Егорушка, милый, дорогой, родной, ну, за что ты так со мной? За что? Я сделаю все, что ты захочешь. Брачный договор составлю, перепишу на тебя все, что ты хочешь. Только дай мне немного кокаина, иначе я просто умру. А я сегодня ночью чуть сам не умер. И тебе не было до меня никакого дела. Замуж собралась, любить пообещала, вот и люби. Ты же хочешь без меня прожить, вот и попробуй, проживи. Я расскажу Шарлю, кто ты такой». Расскажи. А я, в свою очередь, расскажу, кто ты такая. Не сомневаюсь, что ему будет очень интересно это узнать. Услышав мой рассказ, он погонит отсюда нас обоих, поэтому наслаждайся жизнью и не мешай другим. Как ты сказала, мне подфартило, вот и не мешай наслаждаться жизнью. Я погорячилась. А теперь погорячился я. Егор Толкнул меня с такой силой, что я отлетела к противоположной стене, поморщилась от боли и с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Услышав, что Егор закрыл дверь туалетной комнаты на замок, я немного порылась в его вещах и, не обнаружив, кокаина, вышла из комнаты.